638. Матерь Агни-йоги Мир земной есть мир причин. Мир тонкий — мир следствий. Поэтому каждое сильное переживание, сопровождаемое яркими сильными мыслями, будет причиной, дающей следствие в мире на темном. Давно сказано, что за каждую мысль придется дать ответ. Сущность этого положения заключается в том, что придется исчерпать на самом себе энергии когда-то порожденных своих собственных мыслей. Мысль есть живая сущность незримого мира, и воздействие ее на своего породителя быть весьма реальным, и мысль не отпустит его до тех пор, пока не исчерпает на нем до конца своего психического заряда. Со своим породителем она связана магнитную нитью, потому от нее никуда не уйти». Следует очень подумать над неумолимой ответственностью человека за свои мысли».